Верхний и нижний пласты даосизма На протяжении веков даосизм переживал взлеты и падения, поддержку и гонения, а порой, правда, на короткие сроки становился официальной идеологией какой-либо династии. Даосизм был нужен и образованным верхам, и невежественным низам китайского общества, хотя проявлялось это по-разному. Образованные верхи обращались чаще всего к философским теориям даосизма, к его древнему культу простоты и естественности, слияния с природой и свободы самовыражения. Специалисты не раз отмечали, что каждый китайский интеллигент, будучи в социальном плане конфуцианцем, в душе сознательно всегда был немного даосом. Особенно это касалось тех, чья индивидуальность была выражена более ярко и чьи духовные потребности выходили за рамки официальных норм. Открывавшиеся даосизмом возможности в сфере самовыражения мысли и чувства привлекали многих китайских поэтов, художников, мыслителей. Но это не было оттоком от конфуцианства. Просто даосские идеи и принципы наслаивались на конфуцианскую основу и тем обогащали ее, открывая новые возможности для творчества. Необразованные низы искали в даосизме иное. Их прельщали социальные утопии с уравнительным распределением имущества при жесточайшей регламентации жизненного распорядка. Страница 323. Эти теории играли свою роль в качестве знамени в ходе средневековых крестьянских восстаний, проходивших под даоско-буддийскими лозунгами. Кроме того, с народными массами даосизм был связан обрядами, практикой гадания и врачевания, суеверий и оберегов, верой в духов, культом божеств и патронов, магией и лубочно-мифологической иконографии К даосскому гадателю и монаху шли за помощью, советом, рецептом, и он делал все, что от него ожидали, что было в его силах. Именно на этом низшем уровне народного даосизма складывался и тот гигантский пантеон, которым всегда отличалась религия даосов.